Мне сразу же вспомнилось противостояние Америки и Англии и война за независимость колоний Нового Света с небольшой только разницей, что колонии как раз ратовали за демократию и были против империи. В начале 21 века превосходство бывших колоний над Метрополией было очевидно. Неужели тут разыгрывается такой же вариант? Впрочем, вряд ли за 15 минут я успею вникнуть во все подробности геополитики. Или здесь и сейчас это следует называть галактополитикой? Первоначально это была секта последователей пророка и Иегемии Броддера, ушедшая с земли по религиозным соображениям. После нескольких скандалов и террористических актов они отбыли с земли на нескольких десятках устаревших кораблей и Земля восприняла это известие скорее с облегчением, нежели с какими-то другими чувствами. Потом Земля погрязла в собственных глобальных проблемах и на несколько веков о бродеритах и думать забыли. Когда земляне решили свои проблемы и снова вышли в дальний космос, а на это потребовалось довольно много времени, бродериты уже были мощной процветающей империей, заселившей несколько планет, и с ними нельзя было не считаться. К этому времени клинонцы уже сильно отличались от людей внешне. Кроме того, примерно в это же время мы познакомились и со Скаари, и первоначально земляне никак не связывали молодую, энергичную расу клинонцев и секту истерических придурков, покинувших планету в прошлом тысячелетии. «Как такое может быть?» – спросил я. Неужели они так сильно изменились на генетическом уровне? А их язык, культура? Должно же быть что-то общее с языком и культурой первоначальной планеты. Это не могло не всплыть. Сначала была истерия, сказал Сол. Одни кричали о первом контакте и братьях по разуму, другие пророчили начало галактических войн. Произошло несколько локальных столкновений, как с клинонцами, так и с эскаарей что несколько мешало разумному и взвешенному подходу. Потом, при более тесном контакте, человечеству открылась правда о происхождении клинонцев. Для многих это был настоящий шок. Ну, если большинство клинонцев, задействованных в первом контакте с землянами, выглядели как тот тип, которого ты мне показал, я могу в это поверить. Заодно выяснилось, что хотя побочные ветви человечества, как их тогда называли, несколько уступает основной ветви в численности, технологически они нас в чем-то превосходят и вполне способны составить конкуренцию в галактике. Конечно, для объяснения их столь быстрого прогресса существует несколько вполне объективных причин. Им удалось избежать тех проблем, которые в свое время отбросили землян на несколько веков назад. Но нашлись умники, которые решили объяснить такое положение дел разницей в политическом строе. Основная их идея формулировалась очень просто. Если бы на земле была монархия, а не демократия, всем бы жилось гораздо лучше. Разумеется, промонархические настроения не понравились власть придержащим альянса, после чего и была развернута кампания по превращению империи в злейшего и первоочередного врага. А когда одна и та же пропаганда льется в уши людей на протяжении нескольких веков, нет ничего удивительного в том, что она становится официальной точкой зрения. «И ты один из немногих оставшихся монархистов?» «Нет. Слияние не проповедует ни демократических, ни монархических идей», — сказал Сол. «Нам безразлично, в какой форме будет заключен союз между основной и побочной ветвью человечества». И мы предполагаем, что здесь могут быть различные варианты. Главное, мы должны дать отпор Скари. Поодиночке против них нам не выстоять. Да, ты говорил. Многие говорят, но их голос не слышен, сказал Сол. Долгое время было принято считать, что человечество – очень воинственная раса, что подтверждается историей, содержащей большое количество войн. Так мы думали до тех пор, пока не столкнулись с историей Скари. А поскольку их раса нами до конца не изучена, я боюсь, что при начале широкомасштабных военных действий они смогут преподнести нам еще пару сюрпризов. Сол явно оседлал своего любимого конька, и хотя на фоне информационного голода последних недель все это было мне безумно интересно, Я постарался столкнуть его с темы и вернуться к обсуждению. Я постарался столкнуть его с темы и вернуть к обсуждению еще более интересных для меня вопросов. Ты пару раз упомянул о глобальных проблемах, которые стоили человечеству нескольких веков прогресса, сказал я. Что это были за проблемы? Эту информацию можно найти в открытом доступе, сказал сол. Думаю, что мне нет смысла рассказывать тебе о том, что скоро ты сам сможешь спокойно прочитать. Только когда займешься изучением истории, делай скидку на пропагандистские уловки, которыми пронизаны все базы данных. А разве это ваше слияние? Не Клинон у меня собирается передать? Я уже говорил, что у нас нет прямого выхода на их военную разведку. Позволь мне в этом усомниться, сказал я. Сложно представить, что империя не заинтересовалась наличием в стране противника, сочувствующим им организации и не попыталась наладить контакт. Сделать это на земле практически невозможно, сказал Сол. Правительство альянса осуществляет тотальный контроль над жителями континента. В это заявление можно было бы поверить, если бы не одно но.